Владимир Васильев. Исповедь заведомого смертника. Врежи деба. Надеюсь, получится. Глупо, конечно, и знавших практически никто не узкользнул, не избежал предначертанной участи. Но я всё равно надеюсь. А что ещё остаётся? Ничего. — Знали бы вы, насколько это ужасно — знать, что не выживешь. И все-таки я трепыхаюсь. Я пытаюсь ускользнуть, уползти, спрятаться, вырваться из этого порочного и чудовищного круга. Гляжу направо. М-да. Налево. Ничуть не лучше. Значит, будем глядеть прямо перед собой. — Гляжу направо. Взгляд останавливается на трупе, застывшем на полу. Это метр на три вниз. Ну вот, ещё одна жертва в этой бессмысленной битве. Хотя кто это называл битвой? Избиение, геноцид. Впрочем, есть немало примеров, когда и мы бивали врага в кровь, иногда и до смерти. Но, к сожалению, это случаи единичные и не систематические. Ну, разбитая голова, ну, в спорах и живот, детские игрушки. А где масштабные операции? Где потери в рядах противника и неудержимые, как лавина, контрнаступления с нашей стороны? Нету. Слишком уж мы разобщены и молчаливы. Слишком привыкли, что нас уничтожают. Сама судьба, будь она неладна, предопределила это. Нас выслеживают, захватывают и уничтожают. Хорошо, если сразу и без мук, а бывает и хуже, вас когда-нибудь запирали надолго в холоде, где нечем дышать, где вокруг лед и иней, где все внутри... Стынет, и где прахом идут любые надежды? Завидую, если нет. А ведь есть еще и огонь, И он тоже способствует нашим мукам. Да мало ли способов посеять смерть? По мне так лучше холод. Угасаешь медленно, чувствуя, как жизнь Медленно-медленно утекает из тебя, Как цепенеют мысли, И, как, как, как, как, как, как, И и так же медленно-медленно сидят на теле. По крайней мере, уже не почувствуешь, как тебя окоченелва вынул и чувств никаких не изведов свернут шею. Чуть ты. Можно подумать, я уже испытывал всё это. Испытывал. А может, и правда испытывал? Откуда эти воспоминания? Пресловутая память поколений. Или это я не помню, а кто-то во мне, или наоборот, помню не я, как личность, как мыслящий объект, а помнит моя телесная оболочка. Но тело ведь тоже может быть память. Чушь, бред. Сейчас не это главное. Затаиться, замереть, не привлекать ничьих взглядов, некоторые умудряются, а на шаг столь же красивый, сколь и бессмысленный с высоты нас встретил асфальт. По мне так та же смерть, только не по воле врага, а по собственной воле. К сожалению, исход всё равно одинаковый. Не хочу замереть, забоится. Врак приближается, неспешно, походкой хозяина, лениво скользит глазами. От этого взгляда всё внутри цепенеет, кажется, он и видит нас насквозь. И никакая неподвижность, и никакие прятки не спасут. Таюсь. Я маленький, я крохотный, я прозрачный. Меня вообще нет. Я выдумка, фантом. Чего стоишь? Проваливай. Давай-давай, проваливай, не трави душу. Фух, кажется, ушел. Пока живем. Надолго ли? Ну что, пробуем дальше? Гляди-ка, а труб, который я недавно видел, уже убрали. Быстро работают, этого не отнять. И так, куда? С высоты? Нет, это не мой путь. А какой тогда мой? Не успеваю додумать, снова враг, уже другой, полненький лиси. Вот ведь подкость. Нам даже такие опасны. Полненькие, в особенности. глядит пока в другую сторону там вроде кто-то из наших тоже пытался схорониться мысли словно замерзают остаётся одна циклическая не меня не меня гадкая мысль не спорю не меня так другого а представить себя на месте этого другого не хочу и всё равно таюсь и твёржу мысленно Не меня, не меня, чтоб обо всем сгореть и замёрзнуть одновременно с волочи. Когда придёт мой черёд, я буду реабилитирован за этот трусливый не меня. Насильно ли меня обрадует реабилитация? Сомневаюсь. Две бутылки абалони, пожалуйста, говорит Лысий. Одну открывайте. Абалон теперь с пробкой на резбе. С ленцой сообщает продавец и тянется ко мне и моему соседу. — Да знаю я эту резьбу, — бурчит лысый, — плоскогубцами не свернешь, откройте. Последнее, что я вижу перед блоком воздуха и падением в преисподнюю, тянущийся к моей шее пробки ключ с эмблемой о баллоне. Трудно быть пивом.